«Поняла. Я перечислю его новые обязанности на бумаге». «Также, хотя, полагаю, мне нет необходимости упоминать это, но тебе придется отдать твое кольцо Мару». «Конечно, я понимаю, что он лишь возьмет его на временное хранение». «Выносить это кольцо из Назарика слишком опасно. Иными словами, пока оно и посох Айнс Олгон не попали в руки врагов, стражи всегда успеют собраться для отражения опасности». Так что кольца хранились среди гор золота в сокровищнице, за исключением тех, что носили Айнс и некоторые избранные обитатели Назарика. Причина, по которой Айнс носил кольцо, зная об опасности, потому что стало бы невозможно войти в Назарик, если ни у кого не будет кольца, а противник заблокирует вход в него. «Очень хорошо. Тогда начни приготовление». «Да, что я должна принести в ваше покое и владыка Айнс?» «Резонный вопрос» но ничего с собой приносить не нужно. Я расскажу тебе о своих планах, когда ты прибудешь. Затем я дам тебе время на подготовку». «Поняла». Страстный ответ Шалтир исчез, вместе с закончившим свое действие заклинанием. Затем он связался с Маре с помощью сообщения. Была небольшая разница в содержании их разговора. Кроме того, он сказал ему, чтобы он занялся защитой Великой гробницы Назарика вместо Шалтир. Выслушав спокойный голос Маре, Айнс развеял действие сообщения. И в конце Айнс связался с Аурой с помощью сообщения. «Аура – это я». «Да, Владыка Айнс, вам что-то нужно от меня?» «Ммм, я хотел бы, чтобы ты сопровождала меня в пути к королевству дварфов». «Поняла». «Во-первых, я надеюсь, что ты встретишься со мной в моем кабинете в Варантеле. Вместе дождемся прибытия Шалтир». «Шалтир?» Последующий вопль неверия заставил Айнса сказать спасибо – что он мог слышать без барабанных перепонок. «Аура, потише!» «Мне... мне очень жаль, Владыка Айнс». «Я ведь сказал потише», – подумал Айнс, но не произнес это вслух. «Эм, так мы собираемся уничтожить королевство дворфов? «Нет. Как ты смогла так опасно не понять меня? Я просто хочу провести дружеские переговоры». «Ах, понятно. Значит, вы предполагаете, что переговоры провалятся?» «Аура, ты...» «Владыка Айнс, я здесь». «Что? Хочешь сказать, что уже прибыла в мою комнату?» «Да, конечно!» Одновременно с этими словами послышался стук со стороны двери. Айнс горько улыбнулся, пока он смотрел, как Декремент идёт, чтобы ответить на него. «Владыка Айнс, госпожа Аура, просит разрешения войти!» Айнс утвердительно кивнул, и Декремент отступила от двери. «Извините за беспокойство, владыка Айнс!» «Приветствие девочки-эльфа, раздавшейся со стороны двери», Наложился на ее же голос из незавершенного заклинания сообщения: «Отлично, присаживайся. Я хотел бы кое-что тебе рассказать». Айнс указал на пару кресел, стоявших напротив друг друга, а затем повернулся к Декремент. «Приготовьте напитки для Ауры». «Конечно, господин Айнс, у нас сейчас в наличии яблочный сок, апельсиновый сок, газированный лимонад, чай и кофе». Декремент поставила яблочный сок, который попросила Аура, на маленький столик между креслами. Когда Аура пригубила напиток, Айнс приступил к объяснению. «Сперва позволь пояснить мое мнение касательно уничтожения королевства дворфов. Конечно, взяв с собой Шалти, даст нам достаточно боевой мощи для этого, но все же есть другая причина». «Э?» Глаза Ауры расширились. Учитывая ее отношения, стало ясно, что она считает возможности Шалти крайне ограниченными. Тем не менее, Айнсу трудно было сдержать тепло, Бушующие в его груди. Это напомнило и ему отношение Буку Буку Чагамы с Пирантино. Время от времени Буку Букучама спрашивала: Мой глупый маленький братик доставил вам какие-либо неприятности. Когда люди отвечали э -э, Нет, не думаю. Она бы немедленно среагировала, как Аура это обычно делает. Серьезно? Как только Айнс осознал, что Ауру и Шалти связывают такие же взаимоотношения, он с трудом сдерживал свои чувства. Воспоминания, подобно рыхлому снегу, падали, наполняя сердце блаженством. Радость захлёстывала его. И только смех был готов вырваться наружу, чувство подавил пассивный навык. Чёрт. Ань стихо выругался. Момент радости был прерван его подавлением эмоций. Это помогало ему много раз в прошлом, но он находил это утомительным, когда доходило до такого. Ань знал, что он был эгоистом и лицемером. Но до сих пор ему было трудно принять прерывание воспоминаний о своих прежних друзьях. «Ах, э, владыка Айнс, что-то не так?» Тем не менее, его негодование исчезло, как дым на ветру, когда он услышал трепетный голос девушки. Он не мог позволить себе выразить эти негативные эмоции, которые даже ребенок мог заметить. Айнс сделал глубокий вдох и улыбнулся Ауре. «Нет, мои извинения, ничего». Как я уже говорил ранее, я беру шалтер на этот раз, чтобы исследовать ее гибкость. Она была создана, чтобы быть сильнейшим хранителем. В этот раз, если она будет сражаться должным образом, даже я бы не смог одолеть ее. Ну, если для чего-то вроде этого... Нет, это не так. Если бы я был шалтер, я бы немедленно вызвал Энхирию, а пока она отвлекает врага, готовым к бою, атаковал магией в силу своей маны и навыков. Потом активировал бы жажду крови и вступил в ближний бой со шприцовым копьем, пока сила моей атаки увеличена. Айнс поневоле улыбнулся. Если бы это случилось, я бы сбежал без раздумий. Отбрасывая навыки игрока в сторону, персонажа Айнза можно было бы рассматривать только в верхней части среднего уровня, в списках всех игроков. Характер сборки и снаряжение шалтир помещает ее в нижнюю часть верхнего яруса. Если бы она была полностью снаряжена элементами божественного класса, будет находиться в средней части верхнего яруса. А в случае, если она сможет подстраивать свою экипировку под конкретного противника, она сможет достигнуть даже высших эшелонов верхнего яруса. Тем не менее, ее репутация как сильнейшего хранителя вместо этого препятствует росту шалтир. Э? наиболее эффективно использовать шалтир для значительного снижения боевой мощи противника, поэтому она должна быть использована как стрела. После того, как она будет вступать в бой, она должна быть оставлена буйствовать во вражеских рядах. Тем не менее, действительно ли стоит так поступать? Это может быть лучший способ в полной мере использовать силу шалтир, но можем ли мы действительно сказать, что это наиболее подходящий метод? Я не совсем понимаю, но если вы считаете, что это правильно, то это должно быть правильным, Владыка Айнс». Такого рода ответ усложняет поддержание разговора. То, что Айс действительно хотел услышать прямо сейчас, был отрицательный ответ, который был то, что, собственно, взрослый сказал бы. Тем не менее, дети должны быть откровенными, в конце концов. Действительно. Тем не менее, я не думаю, что дело в этом. Когда я сказал, что это лучший способ, это было только с точки зрения полного использования ее силы. Тем не менее, это может быть не единственный путь. Ведь Шалтир начинает накапливать опыт. Айнс развивался как воин. Нет, точнее он учился лучше использовать собственные способности. Его тело больше не сможет стать сильнее. Но остальное продолжает расти. В игре Нипы были простыми наборами данных. Но теперь они обладают разумом и свободой воли. Тоже верно и в отношении Шалти. Завтрашняя Шалти будет отличаться от Шалти сегодняшней. Если вместо одного и того же задания она получит новое дело, это сможет помочь ей вырасти. Разумеется, ее может постигнуть неудача, хотя я и не хотел бы этого. И все же, даже если она допустит ошибку, нужно лишь, чтобы кто-нибудь рядом поддержал ее. Именно поэтому я и позвал тебя, Аура. Аура ладит с Шалти лучше, чем Мар. Айнс выбрал старшую сестру, потому что она сможет держать Шалти в узде. Внимательно слушая, Аура напряженно кивнула. «И все же, хотя я и собираюсь дать ей шанс получить новый опыт, это может стать нарушением социального контракта и создать проблемы для компании... корпорации». «Э, что это значит?» «Подумай вот о чем. Это может быть не слишком-то хорошо заставлять Шалти делать то, что она не хочет делать». «Служить вам наш долг, владыка Айнс?» «А ты не думаешь, что будет неправильным заставлять ее делать что-нибудь?» идущие против желаний Парантино. «Если бы мои приказы вступили в противоречие с желаниями Буку-Буку-Чагамы, что бы ты чувствовала, исполняя их, Аура?» «Ну, я... Э, я бы...» Аура нервно поникла и пробормотала что-то вроде «трудно сказать». «Все в порядке, не беспокойся об этом. Это был просто пример. В этот раз я выбираю Шалти, чтобы дать ей возможность попробовать себя в других делах и посмотреть, Сможет ли она вырасти?» «Понятно. Как и всегда, владыка Айнс, вы так глубоко все обдумываете». Чтобы подчиненные могли развиваться, начальник обязан ставить их перед трудностями. Такой совет он подчеркнул в одной из книг, прочитанных вскоре по прибытию в этот мир. До сих пор он не давал Шалти такого шанса, потому что ситуация была слишком опасной. Да на это не было и времени. Сейчас, однако, нет, лучше шанса не представиться».